Врача звали Баррера Ору. Ему тогда было 30 лет. Несколько его работ по бактериологии были уже известны. Кроме того, он изучал деятельность доктора Кориона и написал книгу об этом перуанце, который исследовал злокачественную бородавчатую болезнь, впоследствии названную его именем, и пожертвовал жизнью. Это был герой, образ которого стоял перед Ору, когда он решил разгадать загадку болезни Охиджинс.